На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовые и в каждом сурьмянная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют. «Ну, Данила мастер, поглядел?» – спрашивает хозяйка. «Не найдешь камня, чтоб так-то сделать!» – отвечает Данилушка. «Я бы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу», – сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушка на том же камне, в ямине-то этой, оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень. Пришёл Данилушка домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была».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 И то, кричат, проводить надо, шибко он близко живет. Провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали. Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подушки невестиной с холостяжником, который на вечеринке был, подстали маленько. Завели девки эту песню провожальную, а она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит, вовсе ни к чему это. И без того Данилушка у меня невеселый, а они еще такое причитание петь придумали. Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них до беготня, а Данилушка идет, голову повесил сколько Катенька не старается, не может развеселить!» Так и до дому дошли. Подружки с колостяжником стали расходиться, кому куда, а Данилушка уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопьич давно спал. Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок своей чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало –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 лахитовая шкатулка» сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Каменный цветок» читал заслуженный артист России Константин Хабенский. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.